Глава сорок пятая. Новая Каролинская больница. Яблоки полуприкрытых глаз двигались, как в фазе быстрого сна. Луви включил диктофон в смартфоне и взял Каспара за руку. «По дороге на север», — произнес мальчик высоким хриплым голосом. «Железная повозка». Он открыл глаза, и Луви сразу заметил, что взгляд мальчика стал осмысленным. Чего он не наблюдал во время разговора в Кроноберге? Я так много хочу рассказать, продолжал Каспар. Я спал в снегу, проснулся рядом с медведицей, построил шалаш, орлиные яйца нашел, Улей нашел, не знал где я. Совсем не то, что утренний бред, подумал Лови, даже при том, что фразы больше походили на фрагмент, а информация была обрывочной. Где я? Каспар наморщил лоб и огляделся. — В больнице в Стокгольме, — ответил Луви. — Тебя позавчера прооперировали. Мальчик отпустил его руку. — Олей, Олей. Он приподнялся на локтях и потеребил повеску на предплечье. — Больно? — Нет. Каспар сел в кровати. — Рука чешется. Прежде Луви избегал прямых вопросов, которые мальчику явно были неприятны, но теперь вопросы звучали совершенно естественно. Я порезался, но рано заживает хорошо. Луви кивнул на Ласса, сидевшего на другом стуле, в изножье кровати. — Помнишь нас с ним? — Ларс. Ласса. Полицейский. Луви. Психолог. — Женщина-мужчина. Луви неожиданно для себя рассмеялся, отчего и Ласса улыбнулся, но мальчик как будто не заметил, что насмешил их. Он снова затеребил повязку. — Женщина-мужчина, — думал Луви. — Слово, сконструированное ребенком или человеком, который никогда не слышал слов «трансгендер» и «небинарный». Мальчик произносил слова «полицейский» и «психолог» с ударением и по слогам, а значит, названия этих профессий ему тоже незнакомы. — Ты хорошо запоминаешь имена, — заметил Лассе. — Можешь сказать, как зовут тебя самого? Мальчик пальцем указал себе на грудь. — Каспар Хаузер. Не настоящее имя. Имя у меня украли. Ненастоящие имена крадут жизнь. Ласса с задумчивым видом сцепил пальцы на колени. — Ты знаешь, сколько тебе лет? — Долго в лесу. Мальчик покачал головой. — Раньше мы знали. Сейчас трудно. — А в каком году родился, знаешь? Лови заметил, что мальчик как будто выжидает. Он отвернулся и начал чесать под повязкой. «Сейчас 2019 год», — напомнил Ласса. «Я помню документ», — пробормотал наконец мальчик и потер глаза. 2 9 0 8 2 0 0 0, -0. Дата месяц-год». «29 августа 2000 года», — подумал Лувя. Ласса, судя по выражению лица, сделал тот же вывод. Мальчику... Нет, не мальчику, юноше... Через два месяца исполнится девятнадцать. Во всяком случае, если он сказал правду. — Что за документ? — спросил Ласса. Квадраты, цифры, имя... Синяя печать. — То есть ты говоришь о дне своего рождения? Каспар кивнул и по-юношески хрипло прибавил. — Документ из... Ранхеймского регистра записей гражданского состояния.